То есть нас проводили троекратным «Ура!» и опять-таки громким хохотом. в и д штурмана и доктора, обряженных в женское платье, вызвал у матросов взрыв, в е с е л ь я и тысячу шуток, в основном непристойного свойства. И вот мы направлялись к узкому горлу бухты, притаившейся между утесов. Пользуясь преимуществами пернатости, я поднялся в воздух, чтобы лучше разглядеть остров.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 Трое из сидевших в ялике были напряжены и молчаливы. Полагаю, что волновался и Гарри, но у него это выражалось в неудержимой говорливости. п а р ш и в о из вас получилась красотка и пин, — говорил он п о х о х а т о в а я не то что из меня. Поглядите, как изящно держу я спину, как пышно оттопыривается моя грудь, а вы похожи на жертв. Зря вы отказались напихать в лиф и на бедра тряпок. На девицу вы похожи, как д е р е в я н н а я сабо на бальную туфельку.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 о б ряженых н н а д е л е о л о н ж е в ы е парики, летица и черный, логан-рыжий, решили, что так лучше, чем с короткостриженными волосами. Перед тем, как сесть в лодку, штурман рассказал историю черной королевы, чтобы товарищи лучше понимали, с кем им предстоит иметь дело. На самом деле ее звали Шаша. Так обращалась к ней свита. Возможно, это был титул л б о г а т ы р ш и правила воинственным племенем, обитающим в джунглях африканской Сенегамбии».